Виктор Пелевин. Встроенный напоминатель. «Вибрационализм, — сказал Ник Симс Колповский, обращаясь к нескольким пожилым женщинам по виду работницам фабрики «Буревестник», непонятно как оказавшимся на авангардной выставке, — это направление в искусстве, исходящее из того, что мы живем в колеблющемся мире и сами являемся совокупностью колебаний». Женщины испуганно притихли. Нексим поправил непрозрачные очки с узкими прорезями и продолжил. Но простое отражение этой концепции в артефакте еще не приведет к появлению произведения вибрационалистического искусства. Чистая фиксация идей неминуемо отбросит нас на исхоженный пустырь концептуализма. С другой стороны, возможность... Вибрационалистической интерпретации любого художественного объекта приводит к тому, что границы вибрационализма оказываются размытыми и как бы несуществующими. Поэтому задача художника-вибрационалиста проскочить между сциллой концептуализма и харибдой теоретизирования постфактум. Женщины сделали по крохотному шашку друг к другу, и стало казаться, что их чуть меньше, чем на самом деле. Никсим вынул из нагрудного кармана, расшитый серебряными вестниками, робы маленький штангенциркуль, чуть раздвинул его губки и поглядел сквозь щель на тускло-розовый свет лампы смерти. «Дифракция!» — объяснил он женщинам, пряча инструмент. «Одно из явлений, лежащих в основе вибрационализма. И свет, и тень» и штангенциркуль является колебаниями, но относится к разным частотным областям. Дифракция, то есть огибание светом препятствий, с точки зрения чистого вибрационализма равнозначно интерференции, как иногда называют наложение колебаний друг на друга. Вибрационализм разгромил догмы так называемой физики, по которым складываться могут только колебания одной частоты, Человек, например, результат сложения самых грубых, медленных колебаний, дающих физическое тело, Нексим провел выкрашенным в красный цвет пальцем по своему животу, с более тонкими и быстрыми составляющими то, что раньше называлось душой. Самые тонкие из доступных людям вибраций как раз и являются идеей вибрационализма. Поэтому неудивительно, что он, как направление человеческой мысли, появился только сейчас и доступен немногим. Женщины и так не особо высокого роста оказались теперь гораздо ниже. Какая-то горечь появилась в складках у их губ. Но что же является задачей вибрационалистического искусства? Какой художественный принцип должен лежать в его основе? Объясняю. То, что человек... Продукт наложения и взаимопроникновения вибраций самых различных частот незаметно именно потому, что спектр этих колебаний крайне широк. Но если выделить две узкие полосы вибрации, относящихся к разным частотным областям, и наложить их друг на друга, мы получим, как в случае со циркулем и светом, необычный результат. Полоска света между сведенными почти вплотную губками кажется гораздо шире, чем на самом деле. Но это физический эффект, а задачей вибрационализма является поиск подобных эстетических и магических эффектов путем экспериментального наложения друг на друга колебаний разных частот. Женщины, до этого изредка оглядывавшиеся на входную дверь, теперь словно с чем-то смирились и уже не отрывали взгляда от стека указки, которым Никсим похлопывал себя по ноге. «Пример вибрационалистического произведения искусства перед вами!» Никсим стремительно повернулся, задев тяжелой саблей какую-то картонную коробку с фиолетовыми кругами на гранях, и указал стекам настоящую у стены грубую человекоподобную фигуру, собранную из множества случайных предметов, стянутых тонкими проволочками. Все проволочки, сплетаясь, садились к голове, где среди загадочных стеклянных шариков виднелись небольшой электромотор и узкий диск пилы. Это одноразовый вибрационалистический манекен с дистанционным ликвидатором и встроенным напоминателем о смерти. Здесь в соответствии с принципами вибрационализма Соединена узкая полоса низкочастотных вибраций абсолютного, то есть металлический корпус, и полоса вибраций той частоты, которая относится уже к идеальному миру, ради конечность бытия. Сама по себе конечность бытия является очень широким поддиапазоном смысловых вибраций. И чтобы сузить ее до четкой линии, подобной по ширине полосе частот, составляющей каркас, она уменьшена до размеров управляемости по радио. Если вы вдумаетесь в это, то поймете всю глубину использованной символики. Кроме радиоуправляемого ликвидатора, манекен снабжен встроенным напоминателем о смерти, звоночком, который включится одновременно с началом работы электропилой. Напоминание о приближающемся распаде тому, кто не в состоянии этого осознать, то есть вибрационалистическому манекену, и является источником морально-эстетического эффекта. Женщины были почти не видны, и об их существовании напоминала только тихая песня по радио. Звякая коньками о кафельный пол, Никсим подошел к одному из стоящих вдоль стенки лиловых сундуков, Вытащил из него маленький зеленый ящичек со сделанной из вилки антенной и нажал кнопку. В голове у манекена зажужжало, завертелся диск пилы, и тонкие проволочки стали рваться одна за другой. Почти одновременно тонко и жалобно запел звонок, напомнив всем звук забытого в песках будильника добросовестно сработавшего в срок, хоть хозяин его уже далеко и неизвестно, жив ли, а единственные безразличные слушатели — и львы, да их маленькие коричневые клиенты. В зале повеяло тоской. Все больше проволочек разрывалось под зубьями стального диска, и конечности манекена, мелко дрожа, ослабевали и подгибались. Вот отпала левая кисть. за ней, выполненное в виде ладони уха. Потом из сердечной сумки вывалился мешочек с сухими растениями, увлекая за собой сделанный из длинной цепи кишечник. Покатились по полу гнилые дыни легких, и, наконец, с октябрьским утренним грохотом рухнул тяжелый каркас. Звонок стих. Умолк и мотор, на ось которого намоталось толстое проволочное веретено. Сик! — сказал Никсим, нагибаясь к полу, чтобы разглядеть своих слушательниц. Встроенный напоминатель предупредил о надвигающейся смерти. Но мог ли манекен услышать его звон? А если и мог, то понял ли он его значение? Над этим и предлагает задуматься вибрационализм. На полу что-то мелко зашевелилось и пискнуло. Никсим вынул из-за пазухи кипарисовую метелку и замел все, что там оставалось, на маленький серебряный совочек. Затем поднялся, подошел к столу, взял валявшийся среди разбросанных манифестов пустой конверт и сыпал туда то, что было на совке. Кинув конверт в сундук, он скрестил руки на груди и вздохнул. Ни одного интересного посетителя сегодня не было. К тому же с самого утра а если точно с 9.15, ужасно болел дырявый коренной зуб, отчего противно звенело в голове и было совершенно невозможно думать о вибрационализме.